Идея отходит на второй план. Спустя несколько месяцев, однако, драма в реальной жизни отвлекла меня от драмы вымышленной. Во время очередной поездки в Америку моего возлюбленного Филиппа задержали пограничники, и ему было отказано во въезде в Соединенные Штаты. Он не сделал ничего дурного, и тем не менее, по решению Министерства национальной безопасности, его посадили под арест, а потом выдворили из страны. Нам сообщили, что Филиппа никогда больше не сможет приехать в Америку, если только мы не поженимся. Я поняла, что если я хочу быть рядом с любимым человеком, чтобы поддержать его в это трудное время изгнания, нужно срочно собирать вещи и ехать к нему за границу. Так я и сделала. И провела с ним почти год, помогая разбираться в этом бедламе и оформляя документы на иммиграцию. Такие потрясения не лучший фон для того, чтобы полностью сосредоточиться на написании объемного и тщательно проработанного романа о бразильской Амазонии 60-х. Поэтому я отложила историю «Эвелин», искренне пообещав, что вернусь к ней позже, когда все встанет на свои места. Упаковав сделанные для романа записи вместе с остальными вещами, Я отправилась через полпланеты к Филиппе, чтобы вместе разобраться со всем этим бардаком. А поскольку я все равно должна о чем-то писать, а иначе просто сойду с ума, то я решила написать об этом, а именно изложить на бумаге все, что произошло в моей реальной жизни, чтобы самой разобраться во всех ее перипетиях. Как сказала известная журналистка и писательница Джуан Дидион, «Я не знаю, что я думаю, пока не напишу об этом». Со временем эта задумка воплотилась в виде моей книги-мемуаров «Законный брак». Хочу пояснить. Я не жалею о том, что написала «Законный брак». Я бесконечно благодарна этой книге, а работа над ней помогла мне разобраться с сильной тревогой, которую я испытывала в преддверии предстоящей свадьбы. Но эта книга была в центре моего внимания довольно долго, больше двух лет» двух лет, которые я не посвятила написанию «Амазонки Эвелин». Нельзя так надолго оставлять идею без присмотра. Я честно намеревалась вернуться к роману, так что, когда мы с Филиппом поженились и вернулись в США, а законный брак был закончен, я достала все свои записи и села за стол, готовая вернуться к созданию романа об амазонских джунглях. И тут я сделала крайне неутешительное открытие. Мой роман... И